На другой день господин и госпожа Доренали вручили ему письма, которые были ему нужны для представления к французскому двору. А Жюльен думал «Вот так-то везде. Одна фальшь. Сейчас сеньор Джеронимо покатит в Лондон на шестидесятитысячное жалование. О безловкости этого директора Сан-Карлину его божественный голос стал бы известен, может быть, на десять лет позднее». Нет, честное слово, оказывается, лучше быть Джеронимо, а не Реналем. Пусть его не так уважают в обществе, зато живется ему куда веселей. Жюльен дивился самому себе. Он чувствовал себя счастливым в те недели, которые он провел в полном одиночестве в Верьере. Когда он был один во всем доме, он мог читать, писать, думать, и никто не мешал ему. Ему не нужно было угадывать движение низкой душонки и ублажать ее разными хитростями или лицемерными словами. Возможно, в этом его счастье. Для такой жизни много денег не нужно. Жениться на Элизе или войти в дело в Фуке вполне довольно. Но путник, поднявшись на крутую гору, с великим удовольствием отдыхает на ее вершине. А будет ли он счастлив, если его заставят отдыхать вечно? Госпожу Дориналь мучили ужасные мысли. Ее все время преследовало подспудное желание стать вдовой и выйти замуж за Жюльена. При этом она, не задумываясь, пожертвовала бы жизнью, чтобы спасти мужа, если бы жизнь его была в опасности. А мучилась она от того, что знала, как поступить великодушно, но не поступала так, а это для ее благородной и романтической натуры становилось источником столь тяжких угрызений совести, как если бы она уже была повинна в преступлении. Жюльян любил ее сыновей гораздо больше, чем их любил отец, и они, несмотря на всю его строгость, обожали его. Да, станя она женой Жюльена, ей пришлось бы покинуть вержи, где ей было дорого каждое деревцо. Но почему бы не жить в Париже, где сыновья ее продолжали бы учиться и получили бы такое образование, что все кругом восхищались бы ими? Дети ее, она сама, Жюльен, все они были бы так счастливы. Вот каким стал брак в наш ужасный век. «Скука жизни в браке убивает любовь, если только она и была. И при этом, — говорит некий философ, — супруги, достаточно богатые, чтобы не работать, очень скоро не знают, куда деваться от скуки, до того надоедает им тихое семейное счастье. А среди женщин только пресные натуры не начинают мечтать в браке о любви». Это философское отступление позволяет мне простить госпожу Дориналь». Но в Верьере ей не прощали. Весь город, хотя она и не подозревала об этом, обсуждал слухи о ее любовных похождениях. Благодаря этой теме осенью было не так скучно, как всегда. Осень и часть зимы пролетели очень быстро. Пришла пора расстаться с вержей. Светское общество в Верьере через неких важных особ дало понять господину Дориналю, что у него не все ладно. Господин Вально пристроил Элизу в весьма почтенное семейство, где было пять женщин. Элиза работала здесь за две трети того жалований, какое она получала у господина мэра. Она решила исповедаться у аббата Шелана. На другой же день после приезда семьи мэра в шесть часов утра абат прислал за Жюльеном. «Я ни о чем не спрашиваю вас», — сказал он ему. «Но велю вам в трехдневный срок отправиться либо в Бизансонскую семинарию, либо на житье к вашему другу Фуке. Я обо всем позабочусь, но вы должны не показываться в Верьере, по крайней мере, в течение года». Жюльен ничего не отвечал размышляя о заботе господина Шелана. Родной отец о нем так не заботился. «Завтра в это же время я буду иметь честь явиться к вам еще раз», — ответил он, наконец, старому кюре. Господин Шелан долго говорил, ведь он полагал, что его авторитета будет достаточно. жульен с самым глубоким смирением на лице почтительно слушал аббата. Когда его отпустили, он бросился к госпоже Дориналь, но она сама была в глубоком отчаянии. Ее муж только что откровенно говорил с нею. Он уверен, что жена его совершенно невинна. Солидное наследство из Бизансона поддерживало его в этой уверенности. Но странно оказывается настроено сейчас общественное мнение в Верьере. Люди, конечно же, не правы, пусть это происки завистников, но как с этим справиться? Сначала госпожа Дариналь утешила себя мыслью, что Жюльен ведь может принять предложение господина Вально и остаться в Верьере. Но теперь это уже была не та робкая простодушная женщина, какой она была в прошлом году. Слушая мужа, она с болью в душе убеждалась, что разлука неизбежна. Вдали от меня Жюльен снова отдастся своим честолюбивым мечтам, и это можно понять, ведь у него не гроша за душой, а я так богата, и это ничем не может помочь моему счастью. Он меня забудет, конечно, его будут любить, полюбит и он. Ах, я несчастная, Бог справедлив, ведь я даже не пыталась перестать грешить, только и бредила любовью, и вот все пропало».